разговора. Ты думаешь, отчего его высокоблагородие в такие лета уже стал секунд-майором? майором Насквозь человека видит. Во. Два фунта золотого песка дал и расписки не спросил. Верность, говорит, дороже любых денег. Я же легигер 20 лет отслужил, то должно ему верить. Во. Дука там задоглатно наградил и кошелёк серебра пожаловал на обзаведение. «Значит, дом обещает, так и сказал?» «Даже больше!» «Говорит, сынов тебе растить пора!» «Ну, верно сказано, пора!» «Я бы сразу к даил и посватался, девка огонь!» «Я для под бочок залягу!» «Пусть вдова, зато наши дела понимает!» «А ты, старшой, небось, златку сватать будешь?» «Ее! Так мы втроем идем!» «Я с тобой!» Я тоже с вами. Тогда давайте сегодня и выйдем. Коли спрашивать буду, скажем, золото давно нашли, а как отставились, решили заработать. Увы, не получилось. Жаль, жаль, какая изящная комбинация почти сложилась. Одним махом могли две фишки со стола смахнуть. Ну, барон тихий на фишку не тянет. Так, мелкий грошек. Не скажите, не скажите. Приятно было бы его подставить. Плохо вы просчитали. Буян, бретер, задира. А я вам рассказывал, как он на дуэли в дворянском собрании заявил. Я драться не люблю. Это да, просчитались. Но согласитесь, идея красивая. Убрать наследника графа с тем, чтобы отец отомстил за сына и тем самым прогневал его величество, а? «Ведь славно придумано!» «Придумка точно славная, реализация плохая!» силы и средств потратили много, а вышел громкий пшик!» «Как бы нам младший и не припомнил этот конфуз!» «Да кто он такой, золотой мальчик!» «Небось и не понял, что в глаза смерти заглянул!» «Ну, тихий! Ну, дружил подлец! Мне жена опять всю плеш за него проела!» — Что? Тоже про новую дворцовую моду прослышала? — Дамский каприз требует Точно. — По салонам только про коктейли говорят. Сами пытались сделать, но в стакане все так безобразно перемешивается. Кляксы какие-то или вроде кто сморкнулся в стакан. Никакого изящества. — А я пробовал. Государь меня первым призвал для дегустации. Семь четких слоев стопки, и по границе между собой плавный переход образуют. Как есть цветовая гамма для художественной картины. «Повезло, сам государь угостил, она на вкус как?» «С одной стороны, для мужеско полусладковато, а с другой, за таким бокальчиком дамочку можно на что угодно уговорить. Где бы достать, а?» что, если, минуя оборона, на его заводе к человечка послать? Его высокоблагородие согласились принять женщину днями после бала. Привозите в крепости пристроим. Время на лечение служителей обычно находится ночью. по деньгам оно сколько может потянуть? Его высокоблагородие материальной благодарности от служителей не приемлет. «Какой благородный человек!» Его высокоблагородие рассказал одному из наших. «Брать деньги за исполнение служебных обязанностей по отношению к служащим, исполненных служебное время в служебном помещении, целиком и полностью неуместно, а если хоть немного подумать, то и безнравственно». говорю уже благородный человек!» Его высокоблагородие от служебных обязанностей по поводу лечения служащих отставлено. Вместо того занят важнейшими государственными делами. Служители лечат место сна. Но благодарности не берет. Знает, что наше жалование не очень. Этот господ принимает умеренно, только чтобы те должными себя не считали. А первые особо его по своему разумению благодарят.